Глава пятьдесят первая. Самый ушлый в семье. Ваган. Я провожу языком по сломанному клыку. Мне так неудачно выбили зуб, что он надломился под самым корнем. Ранит острым осколком и напоминает, сколько я лишился за последние дни. Внутренняя сторона верхней губы — сплошная рана, которой близко не успела затянуться. Плюсом к этому разбитое в мясо лицо. Но так было надо. Самый простой способ сделаться неузнаваемым. Изрядно побитое лицо не мешает мне победоносно улыбаться. Что не выдержишь ради сладкого чувства свободы. А лицо заживет, пока я буду отдыхать за границей. Как можно беспалево обтяпать побег? Пункт первый — пообещать кучу бабла дилерам, что снабжали мой клуб наркотой. Мне нашли нужного человека, специалиста по этому делу. Тот обеспечил куку, точнее чмошника, который теперь в кутузке вместо меня. Пункт второй самый неприятный — заплатить сокамерникам за собственное избиение, чтобы очутиться в лазарете. к третий приятный — избежать, оставив вместо себя точно так же измордованного придурка, который будет изображать меня. Кретин по наивности думает, что будет спокойно мотать срок за меня, а там ему обеспечат хорошего адвоката, повторный суд или амнистию. Все для того, чтобы его семейка ни в чем не нуждалась, разменял свою жизнь на их как будто он не догадывался, что никто так рисковать не будет. Его прирежут в душу уже сегодня, или уже прирезали. Мне плевать, если честно. Он расходный материал, пищи для хищников типа меня. Так сложилось, что некоторые люди пищи, а некоторые хищники, и никто тут не виноват. Зачем понадобилось его убивать? Все просто. Мне не нужны свидетели. К тому же у меня мать ослица. «Ваган, скажи, что это не ты, я не верю, тебя заставили». «Ты не виноват, я с тобой, мой мальчик». И глупые слова до сих пор гудят в ушах. Мне так и хотелось тогда и заорать. «Это все я. Я твой самый большой в жизни разочарование. Я не хороший мальчик, как твой барсек. Я другой. Хоть раз увидь меня». Да, моя мать слепая с лицей к тому же. Она наверняка не оставит своих попыток со мной повидаться. Ишь она наверняка поняла бы, что в тюрьме сижу не я, а быть подставной зэк хоть моим братом-близнецом. Он не близнец, хотя после того, как нам обоим продавали лицо, мы практически идентичны. К слову, подкупленные ребята изуродуют ему руки, так что ни по каким отпечаткам его не опознают. Данные зубная карты моего стоматолога спецы уже заменили. Все будет шито крыто. Уже через несколько дней, когда шумиха немного поуляжется, надежный человек переправит меня за границу. Потом частный самолет, клубы и поминай, как звали. А перед тем, как исчезнуть из этой проклятой страны навсегда, решил сделать маленькую остановку в пригороде столицы. отдать должок любимому братцу. Я стою в дверном проеме, искренне наслаждаюсь моментом. «Как ты здесь оказался?» — хрипит барсек. Он явно в шоке. Брат тянется к верхнему ящику стола, тому самому, что имеет хитрый замок, который я ювелирным образом взломал. «Ищешь это?» — я достаю из-за пояса черную беретту. Когда обыскивал кабинет братца, не ожидал, что найду оружие. Он удивил и даже очень. Впрочем, как удивил и своей тупостью, распустив весь персонал сразу по приезде. Теперь никто и ничто ему не поможет. Марсек видит в моей руке оружие и бледнеет. Что ты так испугался, подтрунивая над ним со смешком? К тебе брат пришел, ты не рад? Давай выпьем коньяку, как в старые добрые времена. Ты мне пожалуешься на суку жизнь или на суку снежану, как то это раньше делал. «Нахер ты пришел в мой дом», — рычит он. Марсек пытается подняться. «Но я быстро охлаждаю его пыл. Сиди не рыпайся, братец, налей себе еще, ты же хочешь». Я кивком головы указываю на графин с коньяком. Марсек резко дергает ворот рубахи. Видно, принятая им порция коньяка сюрпризом уже начала свое губительное дело. «Что ты туда подсыпал?» — хрипит он. «Ничего такого, сугубо натуральный продукт». «Ну, жена наливай, или ты предпочитаешь, чтобы я тебе перед этим что-нибудь отстрелил? «Тебе что, не жалко? Руку, ногу или, может быть, ухо?» В глазах Барси дикая ярость, а выпустить ее наружу он не может наверняка еще больше из-за этого злиться. Внезапно брат хватает с лежащий на столе телефон, тычет в него пальцами, разблокирует, пытается позвонить, а мне смешно. Ведь перед тем, как появиться в кабинете, догадался включать глушилку звонков, так, на всякий случай. Но дозвонился... Я уже гагачу во всё горло. Вызвал подмогу, я, по-твоему, дурак, и не догадался приглушить сотовую связь. Я резко серьезнее. хоть у тебя есть выбор, Барсек. Либо ты сейчас делаешь всё, что я захочу, либо я наведываюсь к той беременной суке и тоже делаю всё, что захочу. Барсек давит своими словами, бледнеет этот перспектив. А самое приятное, хрена не может со всем этим сделать. «Что ты хочешь?» — рычит он, чтобы я... Выпей со мной, брат, настаиваю на своем. Машу дулом пистолета в сторону графина. Дворсег мой китр изливает коньяк в два бокала. Подхожу, беру свой, делаю два шага назад, осушаю его. Мне то в отличие от барсега, ничего и содержимого не повредит, только порадует. Все же морщусь, когда коньяк омывает рану во рту. Теперь ты, я смотрю на него с превосходством. Он делает глоток нерешительный ведь знает, что там для него сплошная трава. «Допивай, допивай, еще налей, давай!» Наблюдая за тем, как Барсег делает новый глоток. Как взгляд его мутнеет, оружие покрывается красными пятнами. Он понимает, что накачивает себя смертельным аллергеном. Но ради своей суки он, кажется, готов на все. «Достаточно тебе!» — хрипит он плохо слушающимся языком. «Хватит, кивая!» Тем более, что для анафилактического шока Барсегу в прошлый раз потребовалась гораздо меньшая доза. «Дальше что? Будешь смотреть, как я загибаюсь?» «Он буравит меня ненавидящим взглядом». «Чего вы и нет, захватывающее зрелище в прошлый раз мне очень понравилось». «Сука, его голос хрипит, свистит, какая же ты тварь!» «Я понимаю, что у Варсега, скорее всего, уже нехило отекло горло. Ждать недолго, аллерген сильный, действует быстро». «Неожиданно мы оба слышим стук каблуков по паркету коридора, а потом девичий голос. Варсега, а почему у тебя всё нараспашку?» В этот момент в дверях появляется Снежана. Да в каком виде? Красный плащ, черные колготки, шпильки, высокая прическа, алые манящие губы. Вот это подарок мне. «Беги!» — хрипит барсек, падая с кресла на пол. Я ухмыляюсь, ведь прекрасно понимаю, что она никуда от меня не сбежит.